Нет, этого мало. Владычный полк все равно часть княжеской рати, только содержит его церковь на свои средства. А совсем независимым от светской власти может быть только... Ма, честная. Рыцарский орден. Кто-то мне Михаил все про европейский опыт толковал. Интересненько. Православный рыцарский орден. В Европе более грозной военной силы, чем рыцарские ордена, нет и еще долго не будет. профессиональные военные, связанные железной дисциплиной и встроенные в чёткую иерархию, подчиняющиеся только духовной власти. Куда там до них дворянской вольницы? Да это же мечта митрополита. Попробуй какой-нибудь князёк крыпнесь, тут же полетят клочки по закоуночкам. Только где взять кадры? Все военные профессионалы разобраны по княжеским и боярским дружинам. Значит, ядром Зародышем такого ордена могут стать ратники. А потом, чем чёрт не шутит, крестовый поход на булгаров, и вот вам, пожалуйста, ординские земли уже с готовой инфраструктурой и многочисленным населением. Тогда разговор с князьями другой будет. И с Константинополем, между прочим, тоже. А через 100 с небольшим лет придут татары, и если на Калке их встретит не сборище княжеских дружин, Без единого командования, а Орденская конница... Однако, сэр, вариант интересный. Ладно, это более или менее понятно. Но Михаил не доживет, и он сам это прекрасно понимает. Значит, есть в епископском аппарате люди, которые продолжат дело. Михаил, по всей видимости, приставлен сюда следить не только за происками язычников, но и для наблюдения за Ратнинским подразделением. Вероятно, что... Есть план окончательного отрыва нашей сотни от князя и переход её под патронаж церкви. Тогда провокация с придурком бояриным, которого, конечно же, использовали в тёмном, несомненно, деле рук церкви. Князь вас, ребяташки, в распыл пустить задумал, а святые отцы под свою защиту берут. Тогда на смену отцу Михаилу пришлю человека из той же структуры продолжать его работы. и ему меня передадут для дальнейшего воспитания в нужном духе. Святые отцы ждать умеют, потому что они тоже серьёзная организация. Что ж получается, что пока церковь в лице отца Михаила также заинтересована в выращивании из меня воина с задатками лидера. 3 из 4 рассматриваемых их субъектов управления вынуждены действуют в унисон до определённого момента, естественно. Когда дело дойдёт до результата, вот тогда они А ничего, скорее всего, и не будет. Дед возражает: "Вряд ли станет, если доживёт до ему Бог здоровья, а генетикам я буду уже не нужен. Зато я смогу ими заняться с весьма реальными шансами на успех. Имея за спиной одну серьёзную организацию, можно крепенько прижать другую серьёзную организацию. Остаётся четвёртый субъект Нигер. Что ей нужно, непонятно, но уж никак не православный рыцарский орден. Именно поты в компании с воинами её любимую ягу и зачистили. Итак, три субъекта управления намеренны всерьёз заняться воспитанием объекта по имени Мишка, и мне, как ни странно, и возразить вроде бы нечего, потому что их цели по большому счёту совпадают с моими. Но, как говорят американцы, которых ещё нет, Нельзя складывать все яйца в одну корзину, а по тому с ней отношения будем поддерживать. А так ли всё благостно, сэр, как вы это всё сейчас себе вообразили? Вас ведь в политику втягивают, а эта сфера деятельности здесь ничуть не чище, чем там. Одна провокация с истеблированием четырёх десятков радников. Чего стоит? Вы что, сэр, в 20 веке дерьма из этой кормушки не наелись? Опять на приключение потянуло. Когда эта серьёзная организация позволяла кому-то использовать себя в своих личных целях. А попробуйте взбрыкнуть? Ну, это дед Корней вас за страптивость только выпорол. А святые отцы мочканут и не почешутся чужими руками, разумеется, да ещё и крокодиловый срез у над могилкой прольют, если дело того потребует. Ну, мы тоже не в дровах наедины, кое-чему обучены, кое-что умеем и вообще приду приждён, значит, вооружён. Так, кажется, граф Монте-Кристо однажды выразился. Пока что на повестке дня стояла задача освоения самострела. Насчёт э, прицельных приспособлений Мишка так ничего придумать и не смог. Всё, что приходило в гонову, совершенно не годилось для ручной кузнечной работы. Вырвчили в который раз воспоминание из прошлой жизни. Когда-то в молодости у Михаила Ратникова был знакомый, имевший первый спортивный разряд по стрельбе из пистолета. Однажды, зайдя к нему домой, Михаил застал того тренирующимся. Упражнение копировало 40-й номер. Парень балансировал на доске, положенной на свободно катающейся по полу трубу, примерно 10-дюймового диаметра, и наводил пистолет на висящую на стене мишень. Этот опыт Мишка и решил перенять. За доской дело не стало, а роль трубы прекрасно исполнила гладко оструганная полена, положенная на еще две гладкие дощечки. Набив изрядное количество синяков и шишек, балансировать Мишка научился, но как было определить, правильно ли он наводит самострел на мишень? В конце концов, нашелся выход и из этого затруднения. К направляющим для болта. Мишка прикрепил высохший стебель камыша длиной более 2 м, а на стену сарая подвесил на ниточках несколько бронзовых бубенчиков из зажерели найденной в лесу покоиницы. Теперь можно было нарабатывать мышечные рефлексы. Балансируя на доске, мишка тыкал кончиком камышеньки в бубенчики так, чтобы они издавали звон. Постепенно тело само научилось направлять самострел в сторону цели без участия разума. Мишка нарезал стрелок из камыша, налепил из воска наконечники и стал стрелять по б윤чикам со всё большего и большего расстояния. Разумеется, баллистика у лёгких камышовых стрелок была иной, чем у настоящих болтов с металлическими наконечниками, но Мишка решил, что потом сможет приспособиться. Наконец, занятие пришлось перенести на улицу, так как размеров спортзала перестало хватать. С остаток октября, весь ноябрь и часть декабря Мишка отдал освоению самострела и изготовлению болтов. Экзамен состоялся гораздо раньше, чем он думал, и сразу по самому высшему счёту. Сани, в которых Мишка вместе с матерью ехали за сеном, напоролись на волчью свадьбу.